А почему бы им и не быть варварскими, раз они не французские? И это еще самые смышленные между ними, ибо они все же познакомились с этими нравами, хотя бы чтобы позлословить о них. Большинство же французов предпринимает поездку, чтобы вернуться с тем, с чем уехали. Они путешествуют, прикрытые и зажатые в тиски непроницаемым и молчаливым благоразумием, оберегаясь от заразы, носящейся в незнакомом им воздухе. Только что сказанное о моих соотечественниках напоминает мне ещё об одной черте, которую я нередко подмечал в молодых людях из числа наших придворных. Они считают людьми только тех, кто принадлежит к их узкому кругу, несмотря на нас всех остальных, как на существа из совершенно другого мира. с презрением или с нисходительной жалостью. Отнимите у них их придворные сплетни, и они окажутся ни при чем, с пустыми руками, такие же неловкие и невежественные, какими представляемся и мы сами. Правильно говорят, что порядочный человек — человек разносторонний. Что до меня, то, отправляясь в странствие, сытый по горло нашим образом жизни — И, конечно, не для того, чтобы искать госконцев в Сицилии, их довольно у меня дома. Я ищу скорее, если угодно, греков или же персов. Я с ними знакомлюсь, я их изучаю. Вот к кому стараюсь я приспособиться и примениться. И что самое любопытное, я, кажется, ни разу не сталкивался с обычаями, которые хоть в чём-нибудь уступали бы нашим. Впрочем, я не в своём не настаиваю. Ведь можно сказать, я не терялась в виду флюгера на моей крыше. Впрочем, случайные компании, образующиеся в пути, чаще всего доставляют скорее неудобства, чем удовольствие. Я никогда к ним не льну и ещё меньше льну к ним теперь, когда старость освобождает меня от всех остальных. и дарует мне кое-какие льготы по части следования общепринятым правилам вежливости вы страдаете из-за другого или из-за вас страдает другой и то и это стеснительно и тягостно но последнее, по-моему, более неприятно редкая удача, но и необыкновенное облегчение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 Меня охватывает сожаление, что я породил её в одиночестве. Если бы мудрость дарилась природою с обязательным условием держать её про себя и ни с кем не делиться ею, я бы от неё отказался. Сенека, письма, страница 6. Если бы мудрецу досталась в удел жизнь такого рода, что живя среди полного изобилия, И, наслаждаясь безмятежным досугом, он имел бы возможность созерцать все достойное изучение и обдумывать про себя познанное, но при этом не мог бы нарушить свое одиночество и повидать хоть бы одного человека, то ему только и оставалось бы, что расстаться с жизнью. Цицерон. Об обязанностях. Глава 1, страница 43-я.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 Греческий философ Пифагорейц, математик, астроном, государственный деятель, полководец. Но лучше быть одному, чем среди докучных и глупых людей. Аристоп любил жить, чувствуя себя всегда и везде чужим. Об этом передаёт Ксинофонт. Воспоминания о Сократе, глава 1, страница 1. Если бы судьба разрешила мне жить по моему усмотрению. Вергилий, Энеида, глава 4, стихи 340-341. То я бы избрал для себя следующее. Провести ее с задницей в седле, охваченной жаждой повидать те места, где царит сжигающий зной и где постоянно бывают туманы и изморозь. Гораций Оды,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 Монтени имеет в виду двукратное посещение его замка Генрихом Наварским в 1584 и 1587 годах. Не занимает ли ваш род почтенного положения и не больше ли тех, кто ниже его, нежели тех, кто выше? Или вас гложет какая-нибудь чрезвычайная и неустранимой загоды домашнего свойства, которая тебя терзает и мучит, затаившись в груди? Энний в цитате у Цицерона о старости. Страница 1. Слова Энния незначительно изменены Монтением. Или вы предполагали прожить без помех и волнений? Судьба никогда не сходит к нам с подлинным простосердечьем. Квинт Курций, глава 4, страница 14. Присмотритесь. И вы увидите, что единственное, кто вам мешает это вы сами. А куда бы вы ни отправились, вы всюду последуете за собою и всюду будете жаловаться на свою участь. Ведь на нашей бренной земле нет удовлетворения никому, кроме душ неизменных или божественных. Кто недовольствуется столь благоприятными обстоятельствами, где же он думает найти лучше?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 Точно так же поступает и врач, который жужжит в уши несчастному угасающему больному, чтобы он был весёлым и бодрым. Его совет был бы не намного разумнее, говори он ему: "Будьте здоровы". Ну, а я из обыкновенного текста. Вот благодетельное, ясное и понятное изречение: "Будьте довольны своим, то есть тем, что в пределах ваших возможностей".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 Путешествия их меня именно то и влечёт, что я могу останавливаться повсюду, где мне вздумается, не руководствуясь никакими заранее определёнными целями. И также беспрепятственно отступать от только что принятого решения. Я люблю частную жизнь, потому что устраиваю её по своему усмотрению, а не потому, что общественная жизнь не по мне. И к ней я был бы, пожалуй, не меньше пригод.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 Чтобы связать меня накрепко, нужна не одна верёвка, а несколько. Вы скажете, что в таком развлечении, как путешествие, на лицо суетность, а почему бы ей и не быть? Ведь и прославленные, и превосходные наставления суетность, и суетность всякое мудրствоние. Господь знает, что умствование мудрецов суетны. Послание к Коринфянам. Глава 1, стихи 3 и 20. Псалтирь. Глава 93, псалом 11. Эти едва щутимой тонкостью годны лишь для проповедей. Это всё речи, которые чатся переправить нас в иной мир совсем готовенькими к нему. Жизнь, движение, телесные вещества, всякая деятельность несовершенно и беспорядочно по самой своей сущности. И я стремлюсь служить жизни в соответствии с ее требованиями. Каждая из нас претерпевает свои особые страдания. Вергилий Энаида, глава 6, стих 743. Мы должны действовать таким образом, чтобы не идти наперекор всеобщим законам природы, но, соблюдая их, следовать вместе с тем своим склонностям.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 Вскоре затем, в вашем же присутствии, обрушится на точно такие же прегрешения какой-нибудь из своих товарок. Да еще с таким возмущением, что куда до нее самой порции? Порция дочь Катона Утического, добродетельная и преданная жена Юния Брута, лишившая себя жизни, узнав о гибели своего мужа, покончившего самоубийством вскоре после битвы при Филиппах, 42 год до нашей эры. Так как окружающие отобрали у неё оружие, она проглотила раскалённый уголь. О конце порции рассказывает Плутарх в жизнеописании Брута, страница 14. И такой-то осуждает на смерть за преступление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 Комментаторы Монтенья высказывают предположение, что он намекает на Теодора де Безе, опубликовавшего в течение короткого времени свои юношеские стихотворения и сочинения, оправдывавшие сожжение Михаила Сервета. Михаил Сервет был сожжён на костре как безбожник в 1555 году. Впрочем, возможно, что Монтень имел в виду не де Безе, а Мюре.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 и смотрим на вещи иными глазами. Послушайте какое-нибудь философское рассуждение. Богатство мысли, красноречие, точность высказываний потрясают ваш ум, и вас захватывают. Но в нем вы не обнаружите ничего такого, что бы всколыхнуло или хотя бы царапнуло вашу совесть. Ведь обращение не к ней. Разве не так? Арестон говорил, то и баня, и урок бесполезны, если они не смывают грязи и после них человек не становится чище. Об этом рассказывает Плутарх, как нужно слушать, страница 8. Аристон, греческий философ-стоик, III век до нашей эры. От чего же можно грызть и саму кость, но предварительно из неё следует высосать мозг? И ведь и мы лишь, влив в себя доброй виной из превосходного кубка, принимаем все рассматривать вычеканенный на нём рисунок и судить о работе мастера. Во всех философских артелиях древности всегда можно найти такого работника, который в поучении всем оглашает свои правила воздержанности и умеренности, и вместе с тем придаёт гласности свои сочинения. воспевающая любовь и распутство. И Ксенофонт, предаваясь любовным утехам с клинием, написал против ариста типового учения о наслаждении. Источник Монтене, Диоген Лаэрци, глава 2, страница 48. Это происходило с упомянутыми философами не потому, что они переживали какие-то чудесные превращения,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 Об этом передаёт Диоген Лаэрций. Глава 6, страница 11. Его ученик Диоген говорил, что страстям следует противопоставлять разум, в судьбе твёрдость, законам природу. Об этом смотри у Диогена Лаэрция. Глава 6, страница 38. Желудки, подверженные расстройству,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 в чём их мудрость, какие философские взгляды они проповедуют. Но эти молодцы столь же часто стучатся ко мне, как и все остальные. Источник Монтенья Гивара, Золотые письма. Французский перевод 1559 года. Том 1, страница 256. Лаиса, знаменитая греческая куртизанка. IV век до нашей эры. лавившейся своей красотой и умом. Поскольку распущенность наша постепенно уводит нас за пределы дозволенного и допустимого нашим житейским правилом и законом была приdana, и во многих случаях без достаточных оснований излишняя жестокость. Никто не считает, что он грешит сверх или хотя бы в меру дозволенного. Ювенал. Глава 14, страницы 233-234. Было бы желательно установить более разумные соотношения между требуемым и выполнимым. Ведь цель, достичь которой невозможно, и поставлена очевидно неправильно. Нет ни одного честного человека, который сопоставив свои поступки и мысли с велениями законов, не пришел бы к выводу, что на протяжении своей жизни он, по крайней мере, добрый десяток раз заслуживал виселицы, и это относится даже к тем, карать и казнить которых было бы и очень жалко, принимая во внимание приносимую ими пользу и крайне несправедливо. Что тебе, Ол, до того, как поступили со своей кожей такой-то или такая-то? Марциалл, Глава 7, страница 10, стихи 1 и 2. А иной может статься и не нарушает законов. И всё же недостоин похвалы за свои добродетели, и философии поступило бы вполне справедливо, если бы его как следует высекли. В взаимоотношении тут крайне сложные и запутанные. Мы не можем и помышлять о том, чтобы считать себя порядочными людьми. если станем исходить из законов, установленных для нас Господом Богом. Мы не можем притязать на это, исходя из наших законов. Человеческое благоразумие еще никогда не поднималось до такой высоты, которую оно себе предписало. А если бы оно ее и достигло, то предписало бы себе нечто еще высшее, к чему бы всегда тянулось и чего жаждало. Вот до чего наша сущность враждебно поднялась. всякой устойчивости. Человек сам себя ставит в необходимость впадать в преступление. Отнюдь не умно выкраивать для себя обязанности не по своей мерке, а по мерке кого-то другого. Кому же предписывает он то, что по его же собственному разумению никому не под силу? И неужели он творит нечто неправие, если не совершает того, чего не в состоянии совершить? Законы обрекают нас на невозможность выполнять их веления, и они же судят нас за невыполнение этих велений. Есть ли безобразная наша свобода выказывать себя с разных сторон, действовать по-одному, рассуждать по-другому и простительно до на худой конец тем, кто говорит о чём угодно, но только не о себе? то для тех, кто говорит исключительно о себе, как я, она решительно недопустима. Моему перу подобает быть столь же твёрдым, как тверда моя поступь. Общественная жизнь должна отражать жизнь отдельных людей. Добродетели Катона были для его века чрезмерно суровыми, и берясь наставлять других, как человек, предназначенный для служения обществу, он мог бы сказать себе, что его справедливость если и не окончательно несправедливо, то по меньшей мере слишком суетно и не своевремен. И мои нравы, которые отличаются от общепринятых всего на какой-нибудь волосок, нередко восстанавливают меня против моего века и препятствуют моему сближению с ним. Не знаю, обоснована ли моя неприязнь к обществу, в котором я должен вращаться, но зато я очень хорошо знаю Насколько с моей стороны было бы необоснованно жаловаться на то, что оно относится ко мне неприязненнее, чем я к нему. Добродетель, которая требуется для руководства мирскими делами, есть добродетель с выпуклостями, выемками и изгибами. чтобы её можно было прикладывать и пригонять к человеческим слабостям. Добродетель не беспримесная и не без искусственная, не прямая, не беспорочная, неустойчивая, не незапятнанная. Одного из наших королей упрекают за то, что он слишком бесхитростно следовал добрым и праведным увещаниям своего исповедника. Возможно, что Монте не имеет в виду французского короля Карла Восьмого, якобы по настоянию своего исповедника, возвратившего Испанию провинцию Руссельон. Государственные дела требуют более смелой морали. Кто хочет остаться честным, тот должен покинуть двор. Лукан, глава восьмая, страница 493-494. Как-то раз я попытался руководствоваться при исполнении моих служебных обязанностей воззрениями и набором жизненных правил, строгих, необычных, жёстких и беспорочных, придуманных мною в моём углу или вынесенных из собственного моего воспитания, которые я применяя в моей частной жизни, если не без некоторых затруднений, то всё же уверенно. Короче говоря, Я попытался руководствоваться добродетелью отвлечённой и весьма ревностной. И что же? Я обнаружил, что мои правила совершенно неприемлемы и больше того, даже опасны. Кто вмешивается в толпу, тому бывает необходимо пригнуться, прижать к своему телу локти, податься назад или напротив вперёд, даже уклониться от прямого пути. в зависимости от того, с чем он столкнётся. Ему приходится жить не столько по своему вкусу, сколько по вкусу других, не столько в соответствии со своими намерениями, сколько в соответствии с намерениями других, в зависимости от времени, от воли людей, в зависимости от положения дел. Платон говорит, что кому удаётся отойти от общественных дел, не заморав себя самым отвратительным образом, тот, можно сказать, чудом спасается. Платон. Государство. Глава 6, страница 10. И он же говорит, что веля своему философу стать во главе государства, он имеет в виду не какое-нибудь развращённое государство вроде Афин, и тем более вроде нашего, в котором сама мудрость и та потеряла бы голову. Платон. Государство. Глава 7, страница 8. Ведь и растение, пересаженное в совершенно непривычную и непригодную для него почву, скорее само приспосабливается к ней, чем приспосабливает её к себе. Я чувствую, что если бы мне пришлось полностью отдать себя подобным занятиям, я бы был вынужден во многом себя изменить и ко многому примениться. Даже если бы я смог это сделать, а почему бы и нет, будь только у меня достаточно времени и старания, я бы ни за что этого не захотел. Небольшого опыта, который я в этих делах имею, оказалось достаточно, чтобы я проникся к ним отвращением. Правда, я ощущаю, как в душе у меня проносится смутное искушение, порождаемое во мне честолюбием, но я одёргиваю себя и не даю им над собою воли. Но ты, Катул, продолжай упорствовать. Катул, глава 8, страница 19. Меня не призывают к подобной деятельности, и я нисколько этим не огорчаюсь. Свободолюбие и приверженность к праздности мои основные свойства, а эти свойства совершенно несовместимы с упомянутым ремеслом. Мы не умеем распознавать человеческие способности. Их оттенки и их границы с трудом поддаются определению и едва уловимы. На основании пригодности кого-либо к частной жизни, заключать я его пригодности к исполнению служебных обязанностей, значит делать ошибочное заключение. Такой-то прекрасно себя ведет, но он не умеет вести за собой других. Такой-то творит опыты, но не очень-то гораст на дела. Такой-то отлично руководит осадой, но не мог бы руководить сражением в поле. Такой-то превосходно рассуждает в частной беседе, но он плохо говорил бы перед народом или перед лицом государя. И если кто-нибудь отлично справляется с тем-то и тем-то, то это говорит, скорее всего, о том, что с чем-либо другим ему, пожалуй, не справиться. Я нахожу, что души возвышенные... не меньше способные на низменные дела, чем низкие на возвышенные. Можно ли поверить, что Сократ неизменно подавал афинянам повод к насмешкам на его счёт из-за того, что никогда не умел правильно сосчитать черепки при голосовании своей филы и соответствующим образом доложить о результатах совету? Об этом свойстве Сократа рассказывается у Платона в Горгии. Страницы 28 и 29. Восхищение, с каким я отношусь к совершенству Сократа, заслуживает того, чтобы судьба этого человека явилась столь великолепный пример, извиняющий главнейшие мои недостатки. Способности наши раздроблены, И каждая из них приурочена к чему-либо строго определённым. Мои отнюдь не многообразны и ничтожны числом. Сатурнин заявил передававшим ему верховное начальство над войском: "Друзья, вы лишились хорошего полководца и приобрели дурного главнокомандующего". Источник Монтень, Трибелли, Полеон. 30 тиранов, страница 23. Сатурнин, римский военначальник, провозглашённый в 280 году вопреки его желанию императором. Монтень ошибочно переводит латинское император, которое имеет два значения император и полководец, главнокомандующий, как главнокомандующий, хотя здесь это слово следовало перевести как император. Кто похваляется, что в столь нездоровое время, как наше, он отдаёт на служение обществу добродетель бескорыстную и искреннюю, тот или вовсе её не знает, поскольку воззрение извращается вместе с нравами. И в самом деле, послушайте, какую они рисуют свою добродетель. Послушайте, как большинство из них хвастается своим мерзким поведением и как оно определяет свои житейские правила. Вместо того, чтобы изобразить добродетель, они рисуют самую очевидную неправидность, а также явный порок или в таком искажённом виде преподносит поучение государю. Или, если он всё же имеет о ней понятие, то похваляется ею без всяких к тому оснований. И что бы он бы ни говорил, делает тысячи вещей, за которые его грызёт совесть.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 И тот, кто стал бы писать о нём с полной откровенностью, написал бы что-нибудь дерзкое и безрассудное. Но и наиболее чистая наша партия, что иное, как часть некоего тела, насквозь проеденного червями и кишмя кишащего ими. Впрочем, наименее больную часть подобного тела называют здоровой. и с достаточным правом, ибо о наших качествах можно судить лишь путём сравнения с другими. Гражданская беспорочность определяется в зависимости от места и времени. Я считал бы вполне справедливым, если бы Кинафонт похвалил Агислайя за следующее: некий соседний царь, с которым Агислай прежде сражался, попросил его позволить ему пройти на свои земли. Агис III ответил на это согласием и предоставил ему свободный проход через Пелопоннес. И он не только его не бросил в темницу и не поднёс ему яду, хотя тот и был в его власти, но оказал ему любезный приём и ничем его не обидел. Здесь Мантень не вполне точно пересказывает Ксенофонта. Агис III, страница 3.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 Вот до чего далеко спартанская простодушие от французских нравов. И у нас не перевелись добродетельные мужи, правда, на нашу мерку. Если чья-нибудь нравственность подчинена правилам, возвышающимся над общим уровнем века, то пусть такой человек либо в чём-нибудь урежет и смягчит эти правила, либо и это я бы ему скорее всего посоветовал забьётся в свою конуру. и не топчется среди нас. Что он мог бы от этого выиграть? Если я замечаю выдающегося и непорочного мужа, я сравниваю это чудо с двуголовым ребёнком или с рыбами, вдруг на удивление пахарю, оказавшемуся под плугом, или с беременным мулом. Йовинав Глава 13, страница 64-66. Мол животное не способное к размножению. Можно сожалеть о лучших временах, но нельзя уйти от своего времени. Можно мечтать о других правителях, но повиноваться, несмотря ни на что, приходится существующим. И, пожалуй, большая заслуга повиноваться дурным, чем хорошим. Пусть хоть какой-нибудь уголок нашего королевства озарится светом своих исконных и привычных законов, и я тотчас же устремлюсь туда. Но если эти законы начнут на беду противоречить себе самим и мешать друг другу, и на этой почве возникнут две враждебные партии, выбор, между которыми затруднителен и внушает сомнения, Моё решение, вернее всего, будет состоять в том, чтобы как-нибудь улезнуть и укрыться от этой бури. А тем временем за мной быть может протянут руку сама природа или привратности гражданской войны. Я мог бы без окольичности высказаться за кого я за Цезаря или за Помпея. Но при тех трёх мошенниках, то есть при Втором Триумвирате, который был составлен в 43-м году до нашей эры, Марком Антонием, Актерианом и Липидом, которые пришли вслед за ними, только и оставалось, что скрыться или отдаться на волю волн. И я считаю вполне позволительным, если разум больше не в состоянии руководить государством. Куда пойдешь, где укроешься, Вергилий Энеида, глава 5, страница 166. Начинка, которую я сюда напихал, отвлекла меня от моей темы. Я блуждаю из стороны в сторону, но скорее по собственной прихоти, чем по неумелости. Мои мысли следуют одна за другой, правда, иногда не в затылок друг к другу, а на некотором расстоянии. Но они всё же всегда видят друг друга хотя бы краешком глаза. Я пробегаю взглядом некий диалог Платона, представляющий собой причудливую и пёструю смесь. Начало его о любви, конец посвящён риторике. Древние не чуть не боялись такого переплетения, с неворазимым изяществом позволяли увлекать себя дуновением ветра или что тоже возможно, притворялись, будто дело обстоит именно так. Название моих глав не всегда полностью охватывают их содержание. Часто они только слегка его намечают, служа как бы вехами, вроде следующих заглавий данных своим произведениям древними. Андрианка, Евнух или такие заглавия имён, как Сула, Цицерон, Торкват. Девушка Сандраса и Евнух комедии Теренция. Я люблю бег поэзии изобилующий прыжками и всякого рода курбетами. Это искусство, как говорит Платон, легкокрылое, стремительное, лукавое. Платон, и он, страница 5. У Плутарха есть сочинения, в которых он забывает о своей теме. где предмет его рассуждения, погребённый под целой грудой побочного материала, появляется на поверхности лишь от случая к случаю. Посмотрите, как он рассказывает о сократовом демоне. Плутарх о демоне Сократа. О, боже, до чего пленительны эти внезапные отклонения в сторону. Это нестекаемое разнообразие. И они тем больше поражают нас своей красотой, чем более случайной и непредумышленной она представляется. И если кто теряет нить моих мыслей, так это не родевой читатель, но вовсе не я. Он всегда сможет найти где-нибудь в уголке какое-нибудь словечко, которое совершенно достаточно, чтобы всё встало на своё место. Хотя такое словечко и не сразу разыщешь. Всегда и везде я домогаюсь разнообразия, притом шумного и навязчивого. Мой стиль и мой ум одинаково склонны к бродяжничеству. Лучше немного безумия, чем тьма глупости, говорят наставления наших учителей, и ещё убедительнее оставленные ими примеры. Тысячи поэтов проходят свой путь, уныло плетясь и их поэзия насквозь прозаична. Зато лучшая античная проза, и здесь я рассыпаю ее наравне со стихами, блещет поэтической силой и смелостью и проникнута той же вдохновенную одержимостью, которая отличает поэзию. Поэзия и только поэзия должно принадлежать в искусстве речи первенства и главенства. Это исконный язык богов,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 И потом встречаются души глубоко презирающие всё, что доступно их разумению. И они оценят меня тем выше, чем непонятнее для них будут мои слова. Они заключают о глубине моих мыслей, исходя из их смутности, которую по совести говоря, я не ношу всем сердцем, и которой я бы с радостью избегал, если бы умел её избежать. Аристотель где-то похваляется тем, что питает к ней слабость. Вот уж поистине порочная слабость. Источник Монтене, Авал Гели, глава 20, страница 4. Плутарх. Жизнеописание Александра, страница 9. Так как дробление текста на чересчур короткие главы, чем я поначалу широко пользовался, отвлекает внимание, как мне кажется,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 Есть ли для кого-либо делают что-нибудь попутно, между прочим. Это значит, что для него вообще ничего не делают. Кроме того, в силу особых причин, иногда и бывает вынужден говорить только наполовину, говорить только об инеками, говорить сбивчиво. Я хотел сказать, что проклинаю тот разум, который убивает всякую радость, и что сумасбродные выдумки который баломутит жизнь и необыкновенно тонкие мысли, даже если в них есть зерно истины, обходится, на мой взгляд, слишком дорого и причиняет слишком много хлопот. Что до меня, то я, например, стараюсь извлечь пользу даже из суетности и ослиной глупости, если они доставляют мне удовольствие.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 Я неизменно в восхищении от него и благоговею перед ним. Не забывать мёртвых похвально. А с этими мёртвыми я знаком с детства. Вырос бок о бок с ними. Я познакомился с историей Рима намного раньше, чем с историей моего рода. Я знал Капитолий и его план прежде, чем узнал Лувр, и Тибр прежде, чем Сену. У меня в голове было больше сведений об образе жизни и богатствах Лукула, Метелла и Сцепиона, чем о ком-либо из моих соотечественников. Лукул. Люци Люциний. Родился около 115-го, умер около 49-го года до нашей эры. Римский полководец, консул в 74-м году. славился среди современников роскошью своего образа жизни. Мител Квинт Сецелий Македонский, римский государственный деятель и военачальник, в 147 году до нашей эры осуществил захват Македонии. Причём Монтень мог иметь в виду и другого Мителла. аймина Квинта Цицилия Мителла Нумидийского консула 109 года до нашей эры. Сципион, вероятнее всего, Монтени имеет в виду Публия Корнелия Сципиона Африканского, римского военачальника, победителя Ганнибала во Второй Пунической войне 218-201 годов до нашей эры. Сципионы прославленный римский род.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 Отец Монтенья Пьер Эйкем скончался в 1568 году. А между тем, чтя его память и постоянно вспоминая о нём, я продолжаю пользоваться его дружбой и обществом. И у меня с ним на редкость близкие отношения и исключительное единомыслие. Что до моих личных склонностей,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 посетив больного ктесибия, издав его в крайней бедности, незаметно сунул под его изголод е деньги. Сделав это украдкой, он сверх того как бы выдал ему расписку, подтверждающую, что они в полном расчёте. Об этом рассказывает Плутарх. Как отличить друга от льстеца. Страница 22. И диаген Лаэрций.